Но мать легко пробудилась и сказала «Зачем же ты спишь? Машь мне лимоном по губам. Ты видишь, как мне трудно». Девочка опять начала водить лимонной коркой по губам матери. Женщина на время замерла, ощущая свое питание из лимонного остатка. «А ты не заснешь и не уйдешь от меня?» — спросила она у дочери. Нет, я уж спать теперь схотел. Я только глаза закрою, а думать все время буду о тебе. Ты же моя мама ведь. Мать приоткрыла свои глаза. Они были подозрительные, готовые ко всякой беде жизни, уже побелевшие от равнодушия, и она произнесла для своей защиты. А нет, теперь стало тебя не жалко? И никого не нужно. Я стала как каменная. Потуши лампу и поверни меня на бок. Я хочу умереть. Девочка сознательно молчала, По-прежнему смачивая материнский рот лимонной шкуркой. Туши в свет, сказала старая женщина. А то я все вижу тебя и живу. Не уходи никуда. Когда я умру, тогда пойдешь. Девочка дунула в лампу и прекратила свет. Чеклин сел на землю, боясь шуметь. «Мама, ты жива еще или уж у тебя нет?» — спросила девочка в темноте. «Немножко», — ответила мать. «Когда будешь уходить от меня...»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 Но девочка уже не слышно спала и стала вовсе тихо. До чеклина не доходило даже их дыхание. Ни одна тварь, видно, не жила в этом помещении. Ни крыса, ни червь, что. Не раздавалось никакого шума. Только раз был непонятный гул. Упал где то старый терпеть в соседнем забвенном убежище или грунт перестал терпеть вечность и развалился в мелочь уничтожение. подойдите ко мне, кто-нибудь!» Чеклин слушался в воздух и пополз осторожно во мрак, стараясь не раздавить девочку на ходу. Двигаться Чеклину пришлось долго, потому что ему мешал какой-то материал, попадавшийся по пути. Ощупав голову девочки, Чеклин дошел затем рукой до лица матери и наклонился к ее устам, чтобы узнать, та ли это была девушка, которая целовала его однажды в этой же усадьбе или нет. Поцеловав, он узнал по сухому вкусу губ и ничтожному остатку нежности в их спекшихся трещинах, что она та самая. «Зачем мне нужно...» Понятливо сказала женщина, «Я буду всегда теперь одна». И, повернувшись, умерла вниз лицом. Надо лампу зажечь, громко произнес чеклин, и, потрудившись в темноте, осветил помещение. Девочка спала, положив голову на живот матери. Она сжалась от прохладного подземного воздуха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 Другие люди тоже либо лежали, либо сидели. Общая лампа освещала их лица, и все они молчали. Товарищ Пашкин бдительно снабдил жилище землекопов радиорупором, чтобы во время отдыха каждый мог приобретать смысл классовой жизни из трубы. «Товарищи, мы должны мобилизовать крапиву на фронт социалистического строительства!» Крапива есть ничто иное, как предмет нужды за границей. Товарищи, мы должны, — ежеминутно произносило требование труба, — обрезать хвосты и гривы у лошадей. Каждые восемьдесят тысяч лошадей дадут нам тридцать тракторов. Сафронов слушал и торжествовал, жалея лишь, что он не может говорить обратно в трубу, дабы там слышно было об его чувстве активности, готовности на стрижку лошадей и о счастье. Жачев уже и наравне с ним Ващеву становилось беспричинно стыдно от долгих речей по радио. Им ничего не казалось против говорящего и наставляющего, а только все более ощущался личный позор. Иногда Жачев не мог терпеть своего угнетенного отчаяния души, И он кричал среди шума сознания льющегося из рупора. «Остановите этот звук! Дайте мне ответить на него!» Сафронов сейчас же выступал вперед своей изящной походкой. «Вам, товарищ Жачев, я полагаю, уже достаточно бросать свои выражения, и пора все цело подчиниться производству руководства!» «Оставь, Сафронов, в покое человека, — говорил Ващев, — нам и так скучно жить». Но социалист Сафронов боялся забыть про обязанность радости и отвечал всем и навсегда верховным голосом могущества. У кого в штанах лежит билет партии, тому надо беспрерывно заботиться, чтобы в теле был энтузиазм. Вызываю вас, товарищ Ващев, соревноваться на высшее счастье настроения. Труба радио все время работала как в юга а затем еще раз провозгласила, что каждый трудящийся должен помочь скоплению снега на коллективных полях. И здесь радио смолкло. Наверное, лопнула сила науки, да то ли равнодушно мчавшая по природе всем необходимые слова. Сафронов, заметив пассивное молчание, стал действовать вместо радио. «Поставим вопрос, откуда взялся русский народ, и ответим». Из буржуазной мелочи. Он бы еще откуда-нибудь родился, да больше места не было. А потому мы должны бросить каждого бросол социализма, чтоб с него слезла шкура капитализма, и сердце обратило внимание на жар жизни вокруг костра классовой борьбы, и произошел бы энтузиазм. Не имея исхода для силы своего ума, Сафронов пускал ее в слова и долго их говорил. «Опершись головами на руки, иные его слушали, чтобы наполнять этими звуками пустую тоску в голове. Иные же однообразно горевали, не слыша слов и живя в своей личной тишине». Прошевский сидел на самом пороге барака и смотрел в поздний вечер мира. Он видел темные деревья, и слышал иногда дальнюю музыку, волнующую воздух. Рушевский ничему не возражал своим чувствам. Ему казалась жизнь хорошей, когда счастье недостижимо, и о нем лишь шелестят деревья, и поет духовая музыка в профсоюзном саду. Вскоре вся артель, смирившись общим утомлением, уснула, как жила. В дневных рубашках и вечерних штанах, чтобы не трудиться над расстегиванием пуговиц, Охранить силы для производства. Один Сафронов остался без сна. Он глядел на лежащих людей и с горестью высказывался. Эх ты, масса, масса! Трудно организовать из тебя кулеш коммунизма. И что тебе надо, стерви такой? Ты весь авангард, гадина, замучила. И четко сознавая бедную отсталость масс, Сафронов прильнул к какому-то уставшему и забылся в глуши сна. А утром он, не вставая с ложа, приветствовал девочку, пришедшую с Чеклиным, как элемент будущего, и затем снова задремал. Девочка осторожно села на скамью, разглядела среди стенных лозунгов карту СССР и спросила у Чеклина, Про черты меридианов. Дядя, это что такое? Загородки от буржуев? Загородки, дочка. Чтобы они к нам не перелезали, объяснил Чеклин, желая дать ей революционный ум. А моя мама через загородку не перелезала, а все равно умерла. Ну-к что ж, сказал Чеклин. Буржуйки все теперь умирают. Пускай умирают, произнесла девочка. Ведь все равно я ее помню и во сне буду видеть. Только живота ее нету. Мне спать не на чем головой. Ничего, ты будешь спать на моем животе, обещал Чеклин. А что лучше? Ледокол красен или Кремль? Я этого маленькое не знаю. Я же ничто, сказал Чеклин и подумала о своей голове, которая одна во всем теле не могла чувствовать. А если бы могла, то он весь свет объяснил бы ребенку, чтобы он сумел безопасно жить. Девочка обошла новое место своей жизни и пересчитала все предметы и всех людей, желая сразу же распределить, кого она любит и кого не любит, с кем водится и с кем нет. После этого дела она уже привыкла к деревянному сараю и захотела есть. — Кушать дайте. Эй, Юлия, угроблю. Чеклин поднес ей кашу и накрыл детское брюшко чистым полотенцем. — Что ж кашу холодную даешь? — Эх ты, Юлия! — Какая я тебе Юлия! — А когда мою маму Юлией звали, когда она еще глазами смотрела и дышала все время, то женилась на Мартыныче, потому что он был пролетарский, а Мартыныч как приходит, так и говорит маме. — Эй, Юлия, угроблю! А мама молчит и все равно с ним водится. Прушевский слушал и наблюдал девочку. Он давно уже не спал, встревоженный явившимся ребенком, и вместе с тем опечаленный, что этому существу, наполненному точно морозом, свежей жизнью, надлежит мучиться сложнее и дольше его. — Я нашел твою девушку, — сказал Чеклин Прушевскому. — Пойдем смотреть ее, она еще цела. Прошевский встал и пошел, потому что ему было все равно лежать или двигаться вперед. На дворе кафельного завода старик доделал свои лапти, но боялся идти по свету в такой обуже. «Вы не знаете, товарищи, что заарестуют меня в лаптях или не тронут?» — спросил старик. «Нынче ведь каждый последний...» И тот в кожаных голенищах ходит. Бабы с роду в юбках на голо ходили, А теперь тоже у каждой под юбкой Цветочные штаны надеты. Ишь ты, как ведь стало интересно! — Кому ты нужен, — сказал Чеклин, шагая себе молча. — Это я и слова не скажу. Я вот чего боюсь. — Ага, скажу, ты в лаптях идешь, Значит, бедняк. А ежели бедняк-то, почему один живешь и с другими бедными не скопляешься? Я вот чего боюсь, а то б я давно ушел. Подумай, старик, — посоветовал Чеклин. Да думать-то уж нечем. Ты жил долго, можешь одной памятью работать. А я все уж позабыл, хоть сызновы живи. Спустившись в убежище женщины, Чеклин наклонился и поцеловал ее вновь. — Она же мертвая, — удивился Прушевский. — Ну и что ж, — сказал Чеклин, — каждый человек мертвым бывает, если его замучивают. Она ведь тебе нужна не для житья, а для одного воспоминания. Встав на колени, Прушевский коснулся мертвых огорченных губ женщины и, почувствовав их, не узнал ни радости, ни нежности. — Это не так которую я видел в молодости, произнес он, и, поднявшись над погибшей, сказал еще, а может быть и та, после близких ощущений я всегда не узнавал своих любимых, а вдалеке томился о них. Теклин молчал, он и в чужом, и в мертвом человеке чувствовал кое-что остаточно теплое и родственное, когда ему приходилось целовать его или еще глубже как-либо приникать к нему. Прошепский не мог отойти от покойной. Легкая и горячая, она некогда прошла мимо него. Он захотел тогда себе смерти, увидев ее уходящие с опущенными глазами, ее колеблющееся грустное тело, и затем слушал ветер в унылом мире и тосковал о ней. Побоявшись однажды настигнуть эту женщину, Это счастье в его юности. Он, может быть, оставил ее беззащитной на всю жизнь, и она, уморившись мучиться, спряталась сюда, чтобы погибнуть от голода и печали. Она лежала сейчас навзничь, так ее повернул чеклин для своего поцелуя. Веревочка через темя и подбородок держала ее уста сомкнутыми. Длинные обнаженные ноги были покрыты густым похом, почти шерстью, выросшей от болезни и бесприютности. Какая-то древняя ожившая сила превращала мертвую еще при ее жизни в обрастающее шкурой животное. Ну, достаточно, сказал Чеклин. «Пусть хранят ее здесь разные мертвые предметы. Мертвых ведь тоже много, как и живых, и мне скучно между собой. И Чеклин погладил стенные кирпичи, поднял неизвестную старелую вещь, положил ее рядом со скончавшейся, и оба человека вышли. Женщина осталась лежать в том вечном возрасте, в котором умерла 32 лет и трех месяцев. Пройдя двор, Чеклин возвратился назад и завалил дверь, ведущую к мертвой битым кирпичом, старыми каменными глыбами и прочим тяжелым веществом. Прошевский не помогал ему и спросил потом, «Зачем ты стараешься?» «Как зачем?» — удивился Чеклин. «Мертвые тоже люди. Но ей ничего не нужно». «Ей нет. Но она мне нужна. Пусть сэкономится что-нибудь от человека. Мне так и чувствуется, когда я вижу горе мертвых или их кости. Зачем мне жить?» Старик, делавший лапти, ушел со двора. Одни опорки, как память о скрывшемся навсегда, валялись на его месте. Солнце уже высоко взошло, и давно настал момент труда. Поэтому чеклины Прушевские спешно пошли на котлован по земляным немощеным улицам, осыпанным листьями, под которыми были укрыты и согревались семена будущего лета. Вечером того же дня Землекопы не пустили в действие громкоговорящий рупор, а наевшись, сели глядеть на девочку, срывая тем профсоюзную культработу по радио. Жачев еще с утра решил, что как только эта девочка и ей подобные дети мало-мало возмужают, то он кончит всех больших жителей своей местности. Он один знал, что СССР — Населен сплошными врагами социализма, эгоистами и ехидными будущего света и втайне утешался тем, что убьет когда-нибудь вскоре всю их массу, оставив живых лишь пролетарское младенчество и чистое сиротство. «Ты кто ж такая будешь, девочка?» — спросил Сафронов. «Чем у тебя папаша-мамаша занимались?» Я никто, сказала девочка. Отчего ж ты никто? Какой-нибудь принцип женского рода угодил тебе, что ты родилась при советской власти? А я сама не хотела рожаться. Я боялась, мать буржуйкой будет.